Немного погодя, Цезарь поднялся со своего места и подошел к гладиаторам. — Привет тебе, удоблестный Спартак! Если фортуна всегда благоприятствует тебе, как ты заслуживаешь, то не уделишь ли мне несколько минут для короткой беседы? Взоры всех гладиаторов обратились на него, и несколько голосов воскликнуло разом, тоном глубочайшего удивления. — Гай Юлий Цезарь! — Юлий Цезарь? Вскричал, вставая, изумленный Спартак, который знал Цезаря понаслышке, но никогда еще не видал его. «Ну, замолчите», — молвил ласково улыбнувшись будущий диктатор. а не то весь Рим узнает завтра, как один из верховных жрецов разгуливает ночью по трактирам Субуры и Эскрелина». Между тем Спартак стоял, смотря во все глаза на этого необыкновенно красивого юношу, который, еще не совершив ни одного великого предприятия, уже наполнил Рим и Италию славой своего имени, выказав во многих случаях энергию и мужество, выходившие за пределы заурядной смелости. Ирудиарий продолжал смотреть с восхищенным удивлением на прелестные черты лица его, на его орлиные очи, на художественную стройность его тела, на всю фигуру Цезаря, дышавшую бесстрашным и грозным величием. Наглядевшись в молчании на потомка рода Юлиев, Рудиарий отвечал ему. «Я назову себя счастливейшим человеком, Гай Юлий, если в чем-нибудь смогу тебе быть полезен. А тебе не будет неприятно на минутку оставить этих молодцов и пройтись со мной до ближайшего сада?» Гладиаторы переглянулись между собой в сильном недоумении. Спартак же ответил с выражением радости, наоборот, Для жалкого и безвестного Рудиария будет большой честью прогуляться с одним из благороднейших и славнейших сынов Рима. «Сильные никогда не бывают жалкими», — молвил Цезарь, двигаясь к выходу из столовой и сделав знак рабу, чтобы последний подождал его там. «Эх», — вздохнул Спартак, следуя за выходившим Цезарем, — «к чему сила льву, когда он в цепях?» С этими словами эти два необыкновенные человека вышли из трактира на улицу и повернули направо. Они шли рядом, молча, направляясь к тому месту открытого поля, близ сада, где четыре года назад гладиаторы убили отпущенника Гая Вера. Полная луна сияла, обливая своими бледными и печальными лучами сады, огороды, виноградники, пышно зеленевшие за садами. и всю ширь полей, тянувшихся вплоть до холмистых склонов Тускулана и Лациума, которые, словно тени великанов, чернелись вдали на горизонте. Там, на этом пустыре, который лежал между последними домами города и оградой фруктового сада Сервия Тулия, среди глухого ночного безмолвия Цезарь и Спартак остановились. Озаренные слабым отблеском лунного света — Их белеющие фигуры издали казались двумя призраками. И вот они стояли теперь лицом к лицу, безмолвные, неподвижные, как будто вымеривая один другого и стараясь взаимно оценить друг друга. Каждый чувствовал в глубине души своей, что они представляли два противоположные принципа, олицетворяли собой две партии, два дела, дело деспотизма и дело свободы. Цезарь I прервал молчание. «Сколько тебе лет?» — спросил он Спартака. 33 три года», — отвечал Фракиец, смотря на Цезаря и словно желая угадать его мысли. «Ты Фракиец?» «Фракиец?» «Я заметил, что Фракиецы храбро сражаются, и опасности им нипочем. А ты обладаешь не только силой и отвагой, но у тебя хорошие манеры, и ты человек образованный». «А откуда тебе это известно?» «Мне сказала это одна женщина. Но об этом бесполезно говорит теперь, когда тебе и задуманному тобою предприятию угрожает страшная опасность». «О каком предприятии?» «О какой опасности, говоришь ты?» — спросил Спартак. Он стал еще бледней и как бы в удивлении отступил назад. «Я знаю все. И верь, не затем пришел сюда, чтобы повредить тебе, Спартак». а наоборот, меня влекло желание спасти тебя. Кто-то, невольно, укрывшись за деревом в лесу Хурины, подслушал все ваши речи в эту ночь. <дых> — Да падет позор на богов! — отчаянно возопил Спартак и с проклятиями поднял к небу сжатые кулаки. Человек этот еще не сообщил консулам об открытой им тайне, но хотя мог на время удержать его, он непременно донесет об этом в эту же ночь — или завтра на рассвете, и твои четыре легиона будут рассеяны, прежде чем успеют собраться. Спартак был жестоко взволнован. Он схватил себя за свои густые русые волосы и судорожно рвал их большими клочьями. Широко открытыми, неподвижными глазами, словно безумный, впился он в ствол дерева, освещенного луною и стоявшего неподалеку от него — и шептал голосом, прерывающимся от глухих рыданий, словно говоря сам с собою. «Пять лет упования, томления, надежды, борьбы, труда, и все это должно погибнуть в одно мгновение. Все будет кончено. Не останется больше никакой надежды для угнетенных. Да неужели же мы, рабы, обречены влачить навеки позорное существование рабов?» С чувством нежности и сострадания... Почти с благоговением смотрел Цезарь на это отчаяние, такое великодушное, такое мучительное, такое глубокое. Богатырская и мужественная фигура Спартака, выражавшая безысходное горе, это благородное лицо, на котором отражались все терзания его души, привлекали Цезаря. В своей безмерной гордости, во всеоружии своего могучего гения, он не думал, чтобы мог найтись на свете человек, достойный его удивления. И вот, помимо воли, он почувствовал удивление к этому гладиатору, который силою святой любви к свободе сумел создать и подготовить предприятие, достойное греческих и римских героев, и сумел организовать из гладиаторов двадцатитысячное войско с упорством веры, с предусмотрительностью глубокого ума, с отвагой, свойственной доблестным душам». При этой мысли глаза Цезаря загорелись страстной жаждой честолюбия. Голова у него закружилась, лихорадочная дрожь пробежала по его телу, и в свою очередь он устремил смущенные взоры на вершины албанских гор. Поображение унесло его в бесконечную ширь мечтаний, и он подумал, что будь у него четыре легиона, будь у него в распоряжении двадцатитысячная рать, он в несколько лет завоевал бы мир и утвердил бы свое владычество в Риме, но не как Сулла, которого народ страшился и ненавидел, а как любимый властерин повелитель, гроза для мелочных, честолюбивых замыслов патрициев и боготворимый кумир для простого народа.